Почему он вдруг срочно вызвал меня? Я узнала увы, уже на следующий день. Папа рано утром взял машину, перед отъездом зашёл ко мне в спальню, обнял, поцеловал и быстро вышел. Через час позвонили, сказали, что папа погиб внутри контура. Как это случилось, рассказали охранники. У него был пропуск вездеход, и его пропустили в зону. В аппаратуре он разбирался прекрасно. К тому же При нём нашли зажигалку, которую он и включил поле. Убеждена, что это было его собственное решение. Никакая душа не сможет выдержать того, что выпало на долю папы. Это был тупик, не мог он заниматься наукой, но уже не мог больше видеть результаты своей работы. Он сам вынес себе приговор и сам бы привел его в исполнение. Страшные слова, но такова наша жизнь, вся жизнь. Я спросил, что значит ее письма. Какие предложения о работе, квартире, помощь Валентина, Галя печально усмехнулся. Помощь? Ребята, в нашем управлении предупредили по старой дружбе: будьте осторожны. Все международные переговоры прослушиваются, письма перелюстрируются. Все как в старые добрые времена, так еще круче. Так что мои письма примитивные это за попытка запутать их, а работа и квартира просто фантазия. После смерти папы совершенно неожиданно для меня возникли проблемы с папиным наследством. Ну, это громко сказано. Просто мне хотелось взять какие вещи на память о маме и папе. Этому воспротивилась Ольга Викторовна. Вот эта золотая зажигалка единственное, что она мне вернула. Я обсоветовалась с юристом. Он возмутился, заверил меня, что дело моё беспроигрышное и не только в отношении личных вещей родителей, но и по законному разделу жилой площади, машины, гаража, дачи беспроигрышной, потому что папа не оставил завещание, вообще ни строчки. Я его понимаю. В том состоянии ему было нет таких пустяков. Мы с юристом сделали опись, пригласили нотариуса, заверили Потом пригласили оценщиков. Весь дом был забит картинами, антиквариатом, книгами. Я не собиралась дарить ей то, что нажили родители своим горбом. С какой же стати, от же ни копейки? Как бегло прикинул юрист, получалось очень-очень прилично. Есть за что побороться. Но закончу с Валентином. Как я его достала. Через своих ребят узнала, где его служебный кабинет. Мне заказали пропуск. Я явилась к нему. Как говорится, без приглашенья. Он чуть не выпал в осадок, но я-то знаю его волчью силу. Взял себя в руки, даже так галантно. Прошу вас присаживайтесь, здесь вам будет удобно. Я вынул вот эту зажигалку, наставил на него прямо к самой роже. Если, говорю, сволочь ты, такая раз такая не уберешь людей из нашего города и не перестанешь донимать нас, приеду, найду и дам тебе прикурить. Он белый выструнился как перед начальством. Клянись, говорю, подлец, иначе нажму. Думаю, наделал от страха полные штаны. Поклялся: "Да-да, галочка, не волнуйся, больше не побеспокою", слова какие трапские. И добавляю: "Тем более, что я женюсь". Ну, это говорю, твое свинячье дело а к нам не лезь. У меня тут много папиных друзей, они уже в курсе твоих оперативных дел. Имей в виду, сотрут тебя в пыль". Вот так мы и расстались. Ну, что еще? Те животные, которые были на испытаниях, ещё живы в летаргическом сне. Папа договорился с буржуевым, и генерал пообещал мне на похоронах папы, что дивизия позаботится, о животных будут кормить, поить, вести медицинские наблюдения. Почему-то я ему верю, хотя в нынешние времена, может уж, давно слопали солдаты. Что-то недоговоренное случайно или намеренно, не знаю, было в ее исповеди какая-то путаница. Главное перемешано с авторским, слишком холодно, рассудочно, а где горечь по любимому человеку? Не слышно и не видно. Расскажи про отца, попросил я. Хотя жили под одной крышей, но я знал его весьма поверхностно, видел редко. Про папу задумчиво повторила Галя Папа был, конечно, очень сложным человеком. Думаю, хотя грешно так говорить об отце, но его и Валентина объединяли не только научные интересы. А что так объединяло отца с Валентином, кроме работы? Что бабы вот что примитивно. Это так, увы. Мы обсудили наши дальнейшие планы собственно никакого обсуждения не было, просто Галя четко изложила главное. Так как опасность снята, я дома. Она же через день летит снова в Москву, предстоит суд, надо тщательно подготовиться, потом вернется и сразу в Париж. Она уже подобрала подходящий вариант. Я вспомнил про обещание доктору Герштейну произвести чистку. Галя тут же позвонила ему и договорилась на три часа дня у него дома потому что завтра утром она должна выехать в аэропорт. К доктору мы заявились как пара молодожёнов с своими проблемами. Он велел лечь мне на диван. Затем на мою голову был водружён блестящий металлический каркас с проводами. К ним доктор подсоединил какой-то прибор с ручками настройки. Прибор включил в сеть. Галя села в кресло, которое к нашему приходу доктор освободил от книг и придвинул поближе к дивану. Доктор взял мои тетради, передал передолгали, а мне в руки сунул пультик с кнопками. Показал, на какую нажимать, если я решу что-то стереть из моей памяти. Галь стала бегло читать, пропуская философию, а останавливаясь лишь на конкретных эпизодах. Я лежал с закрытыми глазами. Прибор на голове никак себя не проявлял, никаких неудобств, или неприятных ощущений. Эпизод за эпизодом. По мне, чтения оживали в памяти как картинки, какого-то приключенческого фильма. Вот Байкал, пещера, муравьи, Валентин, папа с Толиком, огненный столб над Устюсом, пьяные солдатики, чудная песня, перелет из Иркутска в Москву, смерть Толика. Как можно все это вычеркнуть из памяти? Я пропускаю. Кнопка остается нетронутой. Обезьянки. Трогательная пара обреченных детей, наши с Галей хлопоты, борьба за их жизнь оставляю конту. Папа Валентин, посидевшие Галя, В один миг заснувшие коровы, моя белая лошадка, овцы, куры оставляю Досчка в милицейском участке. Начало всех начал. Спасение меня Галя. Да разве я имею право вычеркивать это из памяти? Оставляю фотографы их нежданный визит вот тут я нажимаю кнопку ко всем чертям. Франция, Джильда, Туда же. Доктор поглядывает с недоумением. Дескать, стираешь несущественное, а главное оставляешь? Галя на читает, не обращая на меня вообще никакого внимания. Карц, и важно не процесс, а результат поставить точку в ее напряженной программе. Итак, чистка завершена, все довольны. Доктор приглашает к столу. На пятачке среди книг и бумаг расставлены закуски, рюмочки, в центре синяя ракетообразная бутылка Горбачевской. Мы выпиваем за успех операции. От денег доктор Герштейн указал смотрис Мы ему симпатичны как люди, как друзья, а с друзей он не берёт. Единственное, о чем просит сделать ксерокопии моих записей и оставить ему на всякий пожарный случай. Мало ли что. Рано утром я проводил Гале в аэропорт. По ее совету тетрадь захватил с собой в полиэтиленовом пакете. Галя Оставила мне денег достаточно для жизни, и еще добавила на тот случай, если мне потребуется прилетать в Москву. Жить, как она сказала, будет у Маришки и Геллер, ее школьной подружки, и дала номер телефона. Маришка сейчас в Израиле у родителей, квартира все равно пустует. И перед самым прощанием Когда же объявили о начале регистрации, я к своему величайшему удивлению стал уговаривать Галю вернуться в Россию, но не в Москву, там все выжжено. А На Байкал, в Баргузин, где жили и братья Кюхельбеккеры. Галя странно посмотрела на меня и неожиданно легко согласилась. Хорошо, она обдумает этот вариант, а пока, пока мы расстались, У меня остался горький и тревожный осадок от ее стремительного приезда и отъезда. Сомнения грызли меня с прежней силой, но страха не было. Я человек, победивший все страхи, именно это я и сказал на следующий день доктору Герштейну. Он напомнил про цирокопи и добавил: "Что лучше было бы назвать тетрадь именно так, как я сказал? Человек, победивший страх". Доктор Мацки был бы в восторге. Но мне это казалось выспренным, с большой претензией. к тому же, помнится, такое название уже где-то мелькал. Я убежден, что человеку никогда не суждено победить страх, и тем не менее я поблагодарил доктора за ценный совет.